Пространство империи Танух. Планета Голран, дом первой руки объединенной орды Кронадарна. Немолодой патанухским меркам 130-летний адмирал в искристо-синей трассе сидел, скрестив ноги возле костра, горевшего на специальной платформе в центре зала. Его собеседники, высокопоставленные офицеры флота Таннухов, тоже одетые по случаю неофициального приема в трассы, вежливо молчали, пока хозяин не закончит молитву духом дома и огня. "Наши потери", глухо спросил Крон Крондаран после окончания ритуала. "Треть флота, четверть наземных сил, часть орбитальных производств" Отвечавший на вопрос офицер чуть наклонился вперед. "Порталы, мы пытаемся восстановить настройки, но..." Император. "Прогноз неутешительный, Крон. пара тройка дней, в лучшем случае. Обломками орбитальной крепости снесло почти половину дворца. Как он вообще смог уцелеть в таком месиве?" Наследник. Император пока не назвал имя. Но скорее всего это будет Вран. Вран Тихоня, адмирал криво усмехнулся. Этот на Он нам сейчас нужен Крон, не согласился второй. Нужно успокоить общество, начать восстанавливать хозяйство. Мы забыли о чести, тяжело произнес первая рука. Такое оскорбление можно смыть только кровью врага. Его собеседники тревожно переглянулись. Словно почувствовав это движение, Крон взмахнул рукой. Я не призываю вас бросаться грудью на клинок. Думаю, нужно все усилия сконцентрировать на шпионаже, технологии разработки, ключевые личности, всемерно усилить работы по психокоррекции и биомоделированию. Сейчас у шасты слегка захлебнутся от неконтролируемой миграции населения через краденные порталы. Наши духи не поймут, если мы не воспользуемся таким шансом. И если у нас не получилось победить их в открытом сражении, надо вести войну тайную и готовиться. Радкано предлагает использовать установки коридор для разрушения империалатов. Рат, идиот, устало возразил адмирал. Ужасты еще ни разу не нарушили соглашение о неприменении планетарного оружия. Это будет безусловным концом войны, только если до нашего разгрома это был конец обоюдный. То сейчас это будет наш конец не только как империи, но и цивилизации. Что стоило Ала засеять засеет нашей планетой своей зеленой дрянью. Все бы в течение суток поросло ядовитой травой, и нам осталось бы только спуститься в подземелья, надеясь, что эта мерзость не прорастет глубже. Вы этого не видели, а я был там, где ушастые засеяли круг диаметром 8 элров. В круг попал кусок космодрома и несколько многоэтажных корпусов. Через сутки от стали пластика и бетона, а осталось только труха. Намек мы поняли и соглашение заключили. Хорошо, что они по всей видимости еще не разобрались что именно собирались монтировать на Амаре наши десантники, а то помяните мое слово, мы бы так легко не отделались. Ушастые, знатные мастера по всякой живой дряни. Так что тайная война пока наш единственный выход, чтобы хоть как-то компенсировать наши поражения.